Глава 10 Допрос. Никем в дороге не узнанный Дмитрий Николаев возвратился в Ригу в ночь с 16 на 17 апреля. Илька не спала. Тревога одолевала ее. Но в каком состоянии была бы несчастная девушка, зная она о тяготевшем над отцом обвинении? Была у нее и еще одна причина для беспокойства. Вечером после ухода господина Делапорта и доктора Гамина телеграмма из Дерпта уведомила ее, что Иван Николаев прибудет на следующий день. Никаких причин своего внезапного приезда он не сообщал. Какая тяжесть спала с души Ильки, когда около трех часов утра Она услышала шаги отца, поднимавшегося к себе по лестнице. Он не постучался к ней, и она решила, что лучше дать ему выспаться и отдохнуть с дороги. На утро, как только он встанет, она зайдет поздороваться и поцеловать его. Возможно, он скажет ей, почему так внезапно, без предупреждения, вынужден был уехать. И действительно, на следующий день, когда рано утром отец и дочь встретились, Дмитрий Николаев сразу же сказал. «Вот я и вернулся, дорогая детка. Я запоздал больше, чем думал. О, только на одни сутки». «У тебя усталый вид, отец», — заметила Илька. «Я немного устал, но за утро я отдохну, а после обеда пойду давать уроки». «Быть может, подождать до завтра, отец?» Твои ученики предупреждены. Нет, только нет. Не могу я их дольше заставлять ждать. В мое отсутствие никто не приходил? Никто, кроме доктора и господина Делапорта, которые были весьма удивлены твоим отъездом. Да, с некоторым колебанием ответил Николаев. Я никому не говорил об этом. О, такая короткая поездка, думаю... «Никто меня даже не узнал в дороге». Учитель ничего не добавил, а его дочь, как всегда сдержанная, лишь спросила, не из Дерпта ли он вернулся. «Из Дерпта?» — несколько удивился Николаев. «Почему такой вопрос?» «Потому что я не нахожу объяснение телеграмме, которую получила вчера вечером». «Телеграмма?» — с живостью воскликнул Николаев. «От кого?» «От брата! Он уведомляет меня, что приедет сегодня!» «Иван приезжает? Действительно странно! Зачем бы это?» «Что ж, мой сын, может быть, всегда уверен в том, что дома ему будут рады!» И все же, чувствуя по поведению дочери, что она как бы ожидает от него разъяснения причин его поездки, он добавил. «Важные дела!» заставили меня уехать так внезапно. «Если ты доволен поездкой, отец?» «Доволен. Да, детка», — ответил он, бросая украдкой взгляд на дочь. «И надеюсь, что это не вызовет неприятных последствий». Затем, как будто решив больше к этому не возвращаться, он переменил тему разговора. После первого утреннего чая... Дмитрий Николаев поднялся к себе в кабинет, привел в порядок разные бумаги и снова засел за работу. В доме воцарилась обычная тишина, и Илька была далека от мысли, что скоро над ними грянет гром. Пробило четверть первого, когда в дом Дмитрия Николаева явился полицейский. Он принес письмо и, вручив его служанке, наказал немедленно передать барину. Он даже не спросил, дома ли сейчас учитель. Хотя ничего и не было заметно, но дом уже с вечера находился под наблюдением. Дмитрию Николаеву вручили послание, и он тотчас же прочел его. Содержание письма было краткое. Следователь Керсдорф просит учителя Дмитрия Николаева незамедлительно явиться к нему в кабинет, где он будет его ожидать. Дело срочное. При чтении письма Дмитрий Николаев не мог удержаться от жеста, который выражал больше, чем удивление. Он побледнел, и на лице его отразилось живейшее беспокойство. Затем, должно быть, решив, что лучше сразу выполнить требования, выраженные следователем Керсдорфом в столь настойчивой форме, он набросил плач и спустился в столовую к дочери. «Илька», — сказал он, — «я только что получил записку от следователя Керсдорфа, который просит меня зайти к нему в кабинет». «Следователь Керсдорф?» — воскликнула молодая девушка. «Что ему нужно от тебя?» «Не знаю», — ответил Николаев, отворачиваясь. «Не идет ли речь о каком-нибудь деле, в которое замешан Иван и которая заставила его покинуть Дерпт? — Не знаю, Илька. — Да, возможно. Так или иначе, мы вскоре узнаем, в чем дело. Учитель вышел, но Илька все же успела заметить, что он был сильно взволнован. Он шел неуверенным шагом в сопровождении полицейского, как бы машинально и не замечал, что является предметом всеобщего любопытства. Некоторые прохожие даже шли за ним следом или провожали его недружелюбными взглядами. Они пришли в судейскую палату и учителя ввели в кабинет, где его уже поджидали следователь Керсдорф, майор Вердер и секретарь суда. Поздоровавшись со всеми, Дмитрий Николаев стал ждать, чтобы с ним заговорили. Господин Николаев, обратился к нему следователь Керсдорф. «Я пригласил вас, чтобы получить некоторые сведения об одном порученном мне деле». «О каком деле идет речь?» — спросил Дмитрий Николаев. «Садитесь, пожалуйста, и выслушайте, что я вам скажу». Учитель сел на стул против письменного стола, за которым сидел в кресле следователь. Майор остался стоять у окна. Беседа тотчас же превратилась в допрос. «Господин Николаев, — сказал следователь, — не удивляйтесь, если вопросы, которые я вам поставлю, будут касаться вас лично, затрагивать вашу личную жизнь. В интересах дела, как и в ваших личных, вы должны отвечать без обиняков». Господин Николаев не столько слушал следователя, сколько внимательно следил за выражением его лица. Он сидел, скрестив руки, и продолжал молчать, лишь изредка кивая головой. Перед господином Керсдорфом лежали протоколы расследования. Он разложил их на столе и спокойным, строгим голосом продолжал. «Господин Николаев, вы несколько дней отсутствовали?» «Да, это так, господин следователь. Когда уехали вы из Риги?» 13го рано утром». А вернулись? Нынче ночью в первом часу. Вас никто не сопровождал? Никто. И вы вернулись один? Один. Вы выехали с ревельской почтовой каретой? Да. После некоторого колебания ответил Николаев. А возвратились? Я приехал на телеге. Где вы сели на эту телегу? В пятидесяти верстах отсюда на Рижском тракте. Итак, вы уехали 13-го с восходом солнца. Да, господин следователь. Кроме вас никого не было в почтовой карете? Нет, в карете был еще один пассажир. Вы были с ним знакомы? Совершенно не знаком. Но вскоре вы узнали, что это ПОХ, артельщик банка братьев Иохаузенов. Да, действительно, этот артельщик был очень болтлив и все время разговаривал с кондуктором. Он говорил о своих личных делах? Только о них. А что он говорил? Он говорил, что едет в Ревель по поручению господ Иохаузенов. Не заметили ли вы, что он очень торопился вернуться в Ригу, чтобы сыграть там свадьбу? Да, господин следователь, если память мне не изменяет. «Ведь я обращал очень мало внимания на их беседу, не представлявшую для меня интереса». «Не представлявшую для вас интереса?» вмешался майор Вердер. «Конечно, господин майор», ответил Николаев, бросая на майора удивленный взгляд. «Почему меня могло интересовать то, что говорил этот артельщик?» «Возможно, это-то как раз и намеревается выявить следствие», отвечал господин Керздорф. Услышав этот ответ, учитель сделал недоумевающий жест. «Не было ли у этого поха сумки?» — продолжал следователь. «Какую обычно носят банковские артельщики?» «Возможно, господин следователь, но я не заметил ее». «Значит, вы не можете сказать, не оставил ли он ее по неосторожности в карете, не бросил ли на скамье?» и не мог ли ее видеть на станции кто-нибудь посторонний? Я уткнулся в свой угол, завернулся в дорожный плащ, иногда дремал, закрыв лицо капюшоном, и вовсе не замечал, что делали мои спутники. Между тем кондуктор Брокс утверждает, что сумка была. Что ж, господин следователь, если он это утверждает, значит, так оно и есть. Что касается меня, я не могу ни оспаривать, ни подтвердить его слов. «Вы не разговаривали с Похом?» «В дороге нет. Я впервые заговорил с ним, когда карета сломалась, и нам пришлось отправиться в Корчму». «Стало быть, вы сидели весь день, уткнувшись в угол, старательно надвинув на лицо капюшон?» «Старательно? Почему старательно, господин следователь?» с некоторой запальчивостью, подхватил это слово господин Николаев. «Потому что вы как будто не хотели быть узнанным». И это замечание, в котором чувствовался определенный намек, вставил майор Вердер, снова вмешиваясь в допрос. На этот раз Дмитрий Николаев не выразил того возмущения, которое вызвали у него раньше слова следователя. Помолчав с минуту, он лишь сказал, «Предположите, что мне хотелось совершить поездку инкогнито. Я полагаю, это право всякого свободного человека в Лифляндии, как и везде». «Ловкая предосторожность, чтобы избежать очной ставки с возможными свидетелями», — возразил майор. Это был еще один намек, всю серьезность которого учитель не мог не понять и это заставило его побледнеть. «В конце концов, — сказал следователь, — не отрицаете же вы, что банковский артельщик Пох был в этот день вашим попутчиком?» «Нет, не отрицаю, если моим попутчиком в карете был действительно Пох». «Это совершенно достоверно», — ответил майор Вердер. Господин Керсдорф возобновил допрос следующим образом. И так путешествие протекало без приключений от станции к станции. В полдень вы остановились на часок пообедать. Вы приказали подать себе в сторонке, в темном углу корчмы, как бы постоянно заботясь о том, чтобы вас не узнали. Затем почтовая карета отправилась дальше. Погода была очень плохая, лошади с трудом боролись с ветром. И вот в половине восьмого вечера произошел несчастный случай. Одна из лошадей упала, и карета, у которой сломалась передняя ось, опрокинулась. «Господин следователь», — сказал Николаев, прерывая его, — «могу я вам задать вопрос, почему вы меня обо всем этом спрашиваете?» «В интересах правосудия, господин Николаев. Когда кондуктор Брокс убедился в том, что карета не может добраться до следующей станции, города Перного, Пассажирам было предложено провести ночь в трактире, который виднелся в двухстах шагах у дороги. Вы сами указали на этот трактир. Кстати, я не знал этой корчмы и вошел туда в этот вечер впервые. Допустим. Достоверно только то, что вы предпочли провести ночь там, а не отправиться с кондуктором и ямщиком в Пернов. Безусловно. Погода стояла отвратительная. Пришлось бы пройти пешком около двадцати верст. И я счел за лучшее переночевать вместе с банковским артельщиком в этой корчме. «Это вы уговорили его пойти с вами в корчму?» «Я ни в чем его не уговаривал», — возразил господин Николаев. «Когда почтовая карета опрокинулась, он был ранен. Повреждение ноги, кажется» и не смог бы пройти расстояние, отделявшее нас от перного. «Счастье для него, что в этой корчме... Счастье для него!» — воскликнул майор Вердер, который, не обладая хладнокровием и выдержкой следователя, даже подскочил при этих словах. Обернувшись к нему, Дмитрий Николаев не мог сдержать презрительного пожатия плеч. Не желая отвлекаться от намеченного хода допроса, господин Керсдорф. Поспешил задать новый вопрос. Кондуктор и Возница отправились в Пернов в то самое время, когда вы подошли к трактиру «Сломанный крест». «Сломанный крест?» — переспросил господин Николаев. Понятия не имел, что это корчма так называется. «В корчме вас, эпоха, встретил трактирщик, Кров. Вы попросили дать вам комнату на ночь». Так поступил и ПОХ. Кров предложил вам поужинать, но вы отказались, тогда как банковский артельщик согласился. Мне так было удобнее. Уйти на следующий день еще до зари, не дожидаясь возвращения кондуктора, вот что вам было удобнее. Поэтому-то, предупредив трактирщика Крофа о ваших намерениях, вы и удалились тотчас же в свою комнату. «Да, все это так», — ответил учитель, давая понять, что эти бесконечные вопросы начинают его утомлять.